Глава 30. Тысячелетие боли. Нар. Что это? Никто не ожидал такого поворота событий от судьи, поэтому все преемники на несколько секунд зависли на месте, переглядываясь между собой. Хиро внимательно изучил все связанные со своими оппонентами видеозаписи и прекрасно понимал на что каждый из них способен, конечно, не считая припрятанных тузов в рукаве, коих, без сомнения, у каждого было достаточно. И он был не один такой. Каждый из преемников обладал достаточной информацией, чтобы не делать поспешных движений и выводов. Вопреки ожиданиям суди, а в том, что они были, не было никаких сомнений, никто не побежал, сломя голову за ним. Каждый ожидал первых действий от оппонента, оставаясь на месте. Кстати, забыл вам всем сообщить. Перед застывшими преемниками появилось изображение судьи, будто повисшее в воздухе. Не считая того, что в следующий этап пройдут всего трое, есть еще несколько существенных ограничений. В случае, если кто-то из вас убьет оппонента, то совершивший такой проступок моментально выбывает вместе с погибшим, а призовых мест становится на одно меньше. Поэтому, если среди вас есть те, у кого один покровитель, забудьте о том, чтобы использовать такие уловки. В случае убийства вашим напарником, все его союзники также выбывают автоматически. Сколько бы вас в конечном итоге не осталось, следующий этап пройдет лишь половина, не более. «А теперь вперед! Вас ждут незабываемые приключения на этом острове, и не забывайте о различных ловушках!» «Видимо, нас успели хорошо изучить за прошедшие этапы», – неожиданно заговорила единственная девушка в мужском коллективе, «поэтому так хорошо подготовились, Придется действовать честно и открыто, соблюдая все правила». «Будь моя воля, я бы избавился от этого ублюдка», — произнес длинный как жертв парень на вид не старше двадцати пяти. По направленному на командира взгляду, а также сказанным словам нетрудно догадаться, кому из собравшихся он их адресовал, слишком уж сильно он выделывается и выделяется. «И это, говорит, тот, кто без капли жалости избавился от всех своих оппонентов на прошлых этапах?» – поднял одну бровь Хиро. «А если еще и учитывать твою принадлежность к матери паразитов?» «Уверен, если бы стоял выбор, от кого избавиться в первую очередь, большинство выбрало бы именно тебя». В подтверждение словам командира головой закивали почти все. Лишь один человек, смотрящий на всех из-под лобья, никак себя не проявил. «А что плохого в том, чтобы заранее снизить количество возможных конкурентов в будущем, пока они не стали сильнее?» Нашелся, что ответить худощавый. «Тем более никаких правил с моей стороны нарушено не было, а окажись на месте погибших и я, неизвестно, как бы они поступили со мной». «Поэтому ты жестоко расправлялся даже с теми, кто уже признал поражение, стоя на коленях?» – вклинилась в назревающий конфликт девушка. «И, мало того, сложил свое оружие и вымаливал сохранить ему жизнь весь залитый слезами?» «Ты либо слишком юная, либо наивная, или же просто дурочка!» – ухмыльнулся худощавый. «Что мешало бы этому заплаканному отребью? Стоило мне снизить бдительность всего на мгновение, воткнуть мне нож в спину. Это глобальное задание предназначено для отсеивания более слабых и одновременно с этим менее приспосабливаемых. Ты, видимо, плохо изучала видеозаписи прошлых этапов, где таким образом погибло несколько преемников, хитро разыграв спектакль пощадившему их оппоненту». Конечно, про тебя ничего плохого сказать не могу, ты честно дошла до этого этапа, применяя свою силу лишь при необходимости, но вот про остальных, особенно про этого ублюдка, гарантировать того, что он не пойдет на все ради победы, я вы уж, извините, не могу. Стоит отметить, что жертва умеет грамотно формулировать свои мысли в слова и потихоньку овладевать сознанием других, Ловко все переворачивая в свою пользу, да и несмотря на всю показанную им жестокость в просмотренных видео, жертвь, как мысленно про себя прозвал его командир, обладал хорошими навыками и способностями и применял их грамотно и выверенно, не считая припрятанных козырей у каждого среди собравшихся, он наиболее опасен. «Не думаю, что эти разговоры сейчас так необходимы», – улыбнулся Хиро, после чего медленно направился в сторону витнеющегося леса. «Задача у каждого из нас одна – найти судью и отобрать у него одну из ленточек. Вы, как хотите, можете и дальше перемывать друг другу косточки, а я пошел. Если худощавый этим разговором хотел завладеть вниманием собравшихся, спровоцировав командира на конфликт, то явно переоценил свои возможности. Стоило Хиро первому направиться в лес, как все разговоры моментально стихли, каждый из участников напрягся и... резко рванул в сторону леса, обгоняя спокойно идущего командира. Последним пробежал жертв, демонстративно проведя большим пальцем руки по горлу. С этого момента соревнование началось. «Дубликация! Призыв! Призыв!» Первым делом Хиро достал созданный им самим клинок и, используя вложенный в него навык, призвал Тетру и Катану, а также парочку клонов, не задействуя множитель. Командир не сомневался, что применение настолько сильному навыку еще обязательно найдется, и тратить его в самом начале глупо. «Хозяин, спасибо за доверие и то, что в этот раз призвали именно нас», сразу же произнесла Тетра, внимательно осмотревшись. «Я крайне рада, что на этот раз выбор пал на меня». «Аналогично», – усмехнулся Катана, сразу же принявшийся за разминку. «В последнее время Ивану и Су вы уделяете намного больше внимания». «Ревнуете», – улыбнулся командир, глядя на своих подчиненных. «Не стоит. Я ценю каждого из вас одинаково. Ты так вообще однажды спас мне жизнь, чуть не решившись своей. Иван и Су немного превосходят вас в боевых навыках, поэтому в ситуациях, когда именно они необходимы, я призываю их. Сейчас нам сражаться нет необходимости, а те навыки, которыми вы владеете, мне более необходимы в этой ситуации». «Сражаться нельзя», – немного приунул Катана, – «Ну вот, а я так хотел показать, чего достиг за последнее время. Тем более меня сильно огорчает тот факт, что, по вашему мнению, Иван превосходит меня в этом вопросе». «Никто не говорит, что сражаться нельзя», усмехнулся Хиро, мысленно посылая вперед своих клонов. «Это относится только к другим преемникам. Вступать с ними в сражение нежелательно, но вот в остальном...» Уверен, тот судья, собравший нас здесь всех вместе, основательно подготовился и приготовил нам немало неприятностей. Это уже совсем другой разговор. Боевой азарт в глазах Катаны еще сильнее воспылал, хотя несколько мгновений назад почти полностью стух. Сегодня вы своими глазами сможете увидеть, как сильно я смог прогрессировать за последнее время. Я тоже не буду отставать в этом вопросе. Уверенно произнесла тетра, внимательно слушавшая весь разговор. «Можете на меня положиться!» Фамильяры не стали больше ничего говорить, а начали действовать. Катанов быстро рванул в лес, немного забирая вправо от того места, куда ранее направились клоны. Девушка же, в отличие от своего напарника, наоборот, застыла на месте, опустившись и засунув руки глубоко в песок, практически по локоть, прикрыв глаза. Хиро несколько секунд внимательно понаблюдал за ней, но не увидев ничего странного расслабленной походкой направился за угнавшимися вперед преемниками. Почему командир вел себя расслабленно? все довольно просто судья по совместительству являющийся еще и высшим существом явно приготовил множество сюрпризов и всяческих подлянок тем, кто возомнит себя самым умным. Неизвестно, что еще он мог приготовить, помимо оговоренных ранее ловушек. Пусть те, кто вырвался вперед, узнают это на собственной шкуре. Хиро избрал путь безопасности, более подходящий ему в текущей ситуации. Он не исключал и тот факт, что кто-то из преемников решит избавиться от него, несмотря на выбывание из этапа «Д» да и в целом задания, Такое нельзя исключать ни в коем случае. Учитывая, сколько высших существ держит на него зуб, такой вариант развития событий реален. Поэтому клоны, как и фамильяры, не только тщательно занимались прочесыванием местности, а также обнаружением скрытых ловушек и других приготовленных гадостей, но и служили живым щитом и сигнализацией в случае неожиданного нападения неприятеля. Хрустнув шейными позвонками, командир убрал свой клинок и взял в руки секиры, для того, чтобы в случае чего моментально активировать скрытые в них навыки. Убранный клинок тоже не остался без внимания, он дополнил пару клинжала, оставшегося без пары. Потеря оружия, к которому Хиро успел максимально привязаться, сильно била по его самолюбию, но пока не было возможности как-то решить этот вопрос. Кинжал не отзывался, и вычистить его местоположение не представлялось возможным, но командир дал себе обещание, что обязательно его вернет, чего бы ему это ни стоило. Войдя в лес, инопланетный путешественник моментально ощутил перемены, которых с пляжа не было заметно. Все было пропитано настолько сильной магической энергией, от которой немного перебивало дыхание и ребело в глазах, отчего даже складывалось ощущение небольших галлюцинаций и что окружающая природа в прямом смысле слова живая и внимательно наблюдает за непрошенными гостями. «Ха!» – тяжело выдохнул Хиро, выпуская часть своей энергии и обволакивая свое тело небольшой, еле ощутимой магической пленкой, основным элементом которой является молния. Сразу же стало полегче как дышать, так и видеть. «Хиро, примерно в пяти сотнях на два часа происходит какое-то сражение», связался Катана через передатчик. «Сражаются двое преемников с какими-то жутко выглядящими тварями. Их полностью окружили, и битва разыгралась нешуточная». «Хорошо. Разведай местность на одиннадцать часов», – немного поросмыслив бросил командир. «Не вмешивайся в их битву. Есть высокая вероятность, что они решат тебя атаковать». «Принял», – быстро согласился фамильяр. «Хозяин!» – сразу же за катаной начала отчитываться тетра. «Цель находится примерно в центре этого острова. Точнее местоположение сказать не могу, из-за слишком большого количества магической энергии, разлитой в том регионе». «Следует отметить, что большая часть центральной области чуть ли не каждый шаг пестрит различными печатями и заклинаниями. Вам следует быть предельно осторожным». «Как закончишь с разведкой, направляйся ко мне», быстро произнес Хиро, поигрывая с секирами. Пока он разговаривал, из-за деревьев выскочила внушительных размеров тварь. Таких командир еще не видел, но ощущал от нее сильную угрозу. «Будешь показывать все печати и заклинания?» «Есть!» – быстро ответила она. «А теперь мы с тобой немного поиграем», – ухмыльнулся Хиро, давно хотевший размяться. «Надеюсь, ты меня не разочаруешь». Тварь оказалась действительно сильной, но самым главным ее преимуществом было то, что этот монстр был стайным. Во время сражения с одной тварью прибыло еще пять. Пришлось отозвать одного из склонов на выручку, ведь противники оказались действительно стоящими. Плотная, крепче камня шкура, которую не брали прямые удары секирой, а также большая скорость и ловкость купе с мощными ударами, способными проделать дыру в толстом стволе дерева в обхват. Навыками и заклинаниями монстры не пользовались, полностью полагаясь на физику. Оружие оторвы сильно проигрывало созданному клинку, поэтому он быстро сменил вооружение и принялся кромсать противников, без особых проблем разрубая их прочные шкуры своим клинком. Твари, почувствовав угрозу, собирались сбежать, но командир не дал никому из них этого сделать. Не хватало еще, чтобы они позвали на помощь и появились в самый неподходящий момент. Вернув обратно секиры, Хиро на них посмотрел немного скептически. Учитывая занятые слоты, это оружие действительно ценное, но... В остальном оно проигрывает снаряжению того же ранга системному. Впрочем, всему виной может быть и тот факт, что оно имеет масштабирующийся перк. Вполне возможно, что при дальнейшем развитии от него будет куда больше толку, но не сегодня. Но пока навыки в секирах не использованы, они больше подойдут для всяких неожиданностей. Заходя все дальше вглубь острова, ловушек и различных встреч с монстрами становилось все больше и больше. Приходилось чуть ли не каждый последующий шаг отвоевывать с битвой, и при этом никаких системных уведомлений не появлялось. Монстры попадались всевозможных типов, но при этом имели один общий параметр. Они не пользовались навыками и способностями, сражаясь, как хищники, на чью территорию забрели незваные гости. Спустя несколько отбитых волн этих тварей, Хиро на мгновение задержался около одной из них, внимательно присмотревшись. «Скорее всего, эти создания раньше были обычными животными», – приложив руки к тушке, произнесла Тетра – Она выполняла роль компаса, указывая направление, но не вступала в сражение напрямую, больше оставаясь в тылу. Но под действием мутации превратились в этих созданий. Отношения к зараженным не имеют, в их организмах нет паразитов. «Ты и такое можешь обнаружить», – удивился командир, не знавший о такой способности своего фамильяра. «Тогда что скажешь обо мне? Сможешь провернуть со мной подобное? Я попробую». Девушка поднялась и подошла к Хиро, неожиданно привстала на курточки и поцеловала его в губы. Командир на несколько мгновений застыл от неожиданности, но, глядя на Тетру, не стал ее отстранять от себя. В ее глазах слева направо будто проносились множество различных знаков с немыслимой скоростью, и этот поцелуй был необходим ей для диагностики. В вашем организме совершенно нет никаких вирусов, но находится целых три печати. Одна в голове, вторая под сердцем, а третья в паху. Печати? А вот такого результата Хиро явно не ожидал. То, что в голове понятно, вероятнее всего, именно там находится пятый последний блок, а вот две другие. Какое их предназначение можешь увидеть? «Только от той, что в паху!» Тетра отстранилась, глядя на хозяина. Тот всем своим видом показал, что ждет от нее ответа. Печать нацелена на то, чтобы заблокировать вам любую возможность к продолжению рода. Командир на несколько секунд застыл, открывая и закрывая рот от негодования. «Ох, Инг, как только ты придешь в себя, тебя ждет очень сильная взбучка!» сможешь ее снять с трудом успокоившись произнес командир не сейчас а когда вернемся на станцию думаю да но потребуется много ресурсов и времени уверенно произнесла тетра и я не гарантирую что смогу снять все печати как минимум та что находится в голове очень хорошо защищена тогда займемся этим вопросом по возвращению Вот так неожиданно Хиро узнал немного нового о своем собственном теле. А теперь продолжим наш путь. Продвижение с каждым пройденным метром становилось все сложнее. Пришлось подключить катану, учитывая тот факт, что клоны исчезли вместе с закончившимся действием навыка. Один раз пришлось пересечься с жердию и даже принять участие в совместной зачистке целого табуна монстров – После этого тот внимательно посмотрел на фамильяров, но ничего не сказал и скрылся в зарослях. Наконец-то, спустя несколько часов, Хиро все же добрался к центру острова. Почти к центру. На ветке одного из деревьев развалился судья, почитывая какой-то странный журнал. Он постоянно хихикал и вел себя как идиот, полностью погруженный в чтение. Командир понял, что это шанс. И остался на одном месте. Тетра сообщила, что вокруг дерева находится настолько большое нагромождение ловушек, что, приблизившись, можно умереть. А вот с воздуха их намного меньше, и у нее есть план. Прямо из-под земли показались две земляные руки, подставляя ладошки. Девушка показала кивком головы, чтобы Хиро встал на них, Как только он это сделал, его моментально отправили в полет прямиком на судью. Когда до него осталось не больше метра, и стоило лишь протянуть руку и схватить ленточку, судья исчез, по спине командира прилетел мощнейший удар. Летя к земле, Хиро понимал, что крупно вляпался. «Скажи спасибо, что не тысячелетия боли!» — раздался голос суди откуда-то сверху. — А то, знаешь ли, я бы мог и такое провернуть. Инопланетный путешественник успел развернуться в воздухе и увидел на верхней ветке улыбающегося высшего. Он прикрывал половину лицевой обложки рукой, поэтому командир увидел лишь несколько первых букв. Нар, а дальше неизвестно. Магическое отражение. За мгновение до приземления на спину прокричал Хиро, и началось настоящее светопреставление.